Была ночь, и овраг с его гнилыми удушливыми испарениями был мрачен, а далее на зеленом, днем залитым солнечным светом откосе, я увидел красноватое пламя костра, а вокруг него волновалось несколько комичных фигур с округленными плечами. Еще далее за ними... Поднимались стволы деревьев, образуя темную стену с бахромою черного кружева верхних ветвей. Луна показалась на краю откоса оврага, и на фоне ее сияния поднимались столбом дары, выходящие из фумарол острова. Ступая рядом со мной, — приказал я, — собирая все свое мужество. Бок о бок мы спустились в узкий проход, не обращая внимания на темные силуэты, наблюдавшие за нами. Ни один из тех, которые собрались у огня, не желал мне поклониться. Большая часть оказывала явное равнодушие. Мой взгляд искал гиену-свинью, но ее там не было. Всех было около двадцати существ. Все они сидели на корточках, смотрели на огонь и разговаривали между собой. «Он умер, умер! Наш господин умер!» — говорил человек-обезьяна, находившийся направо от меня. «Дом страданий!» — «Нет дома страданий!» «Он не умер!» — уверял я с сильным голосом. «Даже теперь он видит вас!» — это их удивило. Двадцать пар глаз смотрело на меня. «Дома страданий больше не существует!» — продолжал я но он восстановится. Вы не можете видеть властелина. Между тем, даже в эту минуту он сверху смотрит на вас. — Это правда, это правда, — подтвердил человек-собака. Моя смелость поразила их до изумления. Животное может быть свирепо и хитро, но лгать умеет только один человек. «Человек с повязанную рукою рассказывает странные вещи», — произнесло одно чудовище. «Говорю вам правду. Господин Дома Страданий скоро появится снова. Горе тому, кто нарушит закон!» Слушая мою речь, звери с любопытством переглянулись — С притворным равнодушием я начал беспечно рубить топориком землю перед собою и заметил, что они рассматривали глубокие полосы, которые я делал на дерне. Сатир выразил сомнение по поводу сказанного мною. Еще кто-то среди изуродованных животных сделал замечание — И вокруг опять поднялся оживленный спор. С каждой минутой я чувствовал себя более уверенным в моей настоящей безопасности. Я разговаривал теперь без всякого напряжения в голосе и без всякого возбуждения, смущавшего меня раньше. В один час мне действительно удалось убедить некоторых чудовищ в справедливости моих уверений, а других привести в смущение. Мне нужно было остерегаться таким образом только моего врага, гиены свиньи, которая совершенно не показывалась. Только когда луна стала опускаться, спорщики начали зевать, показывая свои разнообразные зубы, и удалялись к берлогам оврага. Таким образом, начался самый долгий период моего пребывания на острове доктора Муро.